Как это это-то и есть царский дворец!» — воскликнул медведь. «Ну и жалкий же этот дворец!» «Да и вы! Какие вы царские дети! Вы просто подкидыши!» Как услыхали это юные птенцы-корольки, так и озлились и закричали. «Нет, мы не подкидыши! Наши родители — честные люди, медведь! Так и знай, придется тебе за эти слова отвечать!» Медведь и волк этой угрозы испугались. Они поворотили оглобли и убрались в свои берлоги. А юные птенцы-корольки продолжали кричать и шуметь. И когда их родители опять вернулись с кормом, они им сказали, «Мы не прикоснемся ни к одной мушиной ножке, хотя бы нам пришлось и помирать с голода, пока вы не подтвердите нам, что мы дети честных родителей, а не подкидыши. А то приходил сюда медведь и осмелился нас так выбронить». Тогда сказал старый королек,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 После первого укола жалом лисица только вздрогнула, до да ногой дрыгнула, однако же вынесла боль и все еще продолжала держать хвост прямо и высоко. При втором уколе жала, она хвост на мгновение опустила. При третьем уколе не выдержала, взвизгнула и подвернула хвост между ног. Чуть только это звери увидели, им пришло в голову, что все уже потеряно, и все они пустились бежать, каждый к своему логовищу.